Борис Акунин. Глория Му. Детская книга для девочек. Часть первая. Глава первая. Ангелина Фандорина была ученицей шестого класса школы с историко-филологическим уклоном, но мечтала стать не историком и не филологом, а наоборот актрисой. Для этого она занималась в театральном кружке студии. Начинала с роли Капустки в пьесе «Веселый урожай», затем была в «Золушке» третьим придворным, а со временем ей стали давать настоящие большие роли, потому что у Гели обнаружились явные способности и, может быть, даже талант. В мае, перед самыми каникулами, Она с большим успехом сыграла Гермиону в инсценировке «Гарри Поттера» и в награду получила право выбрать себе роль в следующем спектакле. Студия взялась за трагедию Вильяма Шекспира «Гамлет». По правде сказать, выбирать было особенно не из чего. «Гамлет» – пьеса, написанная для мальчишек. Женских ролей всего две, и обе второго плана. Офелия, которая довольно быстро сходит с ума и тонет, до королева Гертруда, та вообще возрастная. Динка Лебедева, главная гелена соперница по трупе и по жизни, страшно распереживалась, была уверена, что геле выберет Офелию, потому что в Офелию влюблен принц Гамлет, а его будет играть Виталик Сухарев. Если коротко про Виталика, других таких мальчиков на свете нет. Но Гели подумала-подумала и сказала, что будет Гертрудой. Офелия с Гамлетом только разговаривает, а Гертруда, хоть она пожилая, принцу приходится матерью. И вообще, женщина... Так себе. В сцене, где убивают полония, восклицает «Ах, Гамлет, сердце рвется пополам!» А потом обнимает и целует Виталика, то есть Гамлета. И теперь Геля на каждой репетиции три раза в неделю на совершенно законном основании при всех обнимала Виталика Сухарева, целовала в щеку, и в эту секунду сердце у нее в самом деле практически рвалось пополам. Так продолжалось весь июнь и больше, чем пол-июля. А потом случилась трагедия, настоящая. Куда там Шекспиру? В этот день была генеральная репетиция. Родители на нее не пустили, зато приехали гости московского кинофестиваля, иностранные актеры и актрисы. Их заведующий студии Лев Львович пригласил, потому что он с самим Никитой Михалковым знаком. Все, конечно, волновались, и Гели тоже. От этого она немножко увлеклась и, кажется, обнимала Гамлета чуть дольше, чем нужно. Подумаешь? А Виталик, когда за кулисы ушли, вытер щеку демонстративно так и громко сказал: "Ты чего, Фандорина, Обслюнявила всего? Все это слышали и Динка. В эту секунду сердце у Гели окончательно разорвалось, и, как говорится в русских народных сказках, свет ей стал не мил. Отошла она в сторонку, в глазах темно, а когда сунулся Олежка-ткач, он горация играл и шепнул «Ладно тебе, не обращай внимания». Гелева отпихнула. Вдруг кто-то сзади трогает ее за плечо и говорит «Зря ты так, Ангелина, по-моему, этот мальчик лучше того. К тому же существует версия, что Гораций был из рода фондорнов, а значит, он нам родственник». Это была одна из зарубежных артисток. Гелия ее в первом ряду видела. Как попала за кулисы, непонятно. Очень красивая брюнетка с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами. Одета, с ума сойти. Алые ногти, чуть не по пять сантиметров. На груди кулон в виде золотой змейки, проглотившей свой хвост. В общем, эффектная женщина. В другое время Геля смутилась бы, ну, как минимум, удивилась бы. Иностранка а хорошо по-русски говорит, да еще фондорно вспоминает. И потом, в каком смысле он нам родственник? Но сейчас Геля была такая несчастная, что не смущаться, не удивляться не могла, а только всхлипнула и сказала, что думала, «Я жить не хочу». Довольно глупое замечание. Пожала плечами странная артистка. Все-таки говорила она не совсем чисто, с акцентом. «Мне нравится. Можно попробовать сызново Жизнь, она ведь бесконечная, как вот эта змейка». И дотронулась кроваво-красным ногтем до своего кулона. «Мы на свете не один раз живем, а много-много раз. И все эти жизни похожи, как две капли воды. И происходит в них одно и то же. И человек тоже ведет себя одинаково потому что он так устроен. Но если кто-нибудь вдруг возьмет и поступит не как в прежних жизнях, а по-другому, то вся остальная жизнь тоже поменяется. Услышав про бесконечную жизнь, Геля на минуточку перестала быть бесконечно несчастной и насторожилась. Гелина мама Алтын Фархатовна, женщина здравомыслящая и предусмотрительная, сто раз предупреждала, что надо держаться подальше от уличных проповедников, которые заманивают простодушных во всякие опасные секты, для начала предлагая спасение, вечную жизнь, Брахват Гиту и толстенькие американские Евангелия в мягких переплетах». «Папа, правда, говорил, что человеку свойственно искать смысл жизни, а религия – самый короткий путь. Если не к истине, то к душевному равновесию. Но маму разве переспоришь? Рявкнет «мракобесие бредни!»» – и весь разговор. На уличного проповедника странной иностранкой никак не была похожа. Но гели читала в интернете про голливудских актеров, которые становились жертвами этих самых мракобесов и мошенников. Как же они назывались? Спелеологи, серпентологи. А, неважно. Гели сразу решила прояснить ситуацию и, отступив на шаг, вежливо, но твердо сказала: "Вы из религиозной секты? Извините, но я в это не верю. Что? Кто? Я?" Четко очерченные брови зеленоглазной дамы удивленно поползли вверх. Анкелина, где ты этого набралась? В интернете, призналась гели. И мама говорила, извините. Я просто подумала, раз вы про бесконечную жизнь, и, и раз вы артистка из Голливуда, я не актриса, я медик, профессор медицины, с непонятной гордостью заявила зеленоглазая. Можно подумать, что врачом, хоть и профессором, быть лучше, чем артисткой. Все равно было неловко, и от смущения гели затараторила. «И не из Голливуда, а я еще удивилась, что вы по-русски так хорошо говорите и знаете, как меня зовут. Вы чья-то мама, да? Хотя я вас ни разу не видела. А, вы, наверное, не мама, а родственница или просто знакомая. Но вы сказали фондорный и про Гарацию, что он наш родственник. Так что же? Хватит, стоп!» Загадочная дама нервно вскинула ладонь. «Не зря твоя мама называет тебя трещоткой». «А откуда вы знаете?» Совсем растерялась девочка. «Я все про тебя знаю, Ангелина. Даже то, что ты летаешь во сне». «Ну, это не фокус», — разочарованно протянула Геля. «Все люди летают во сне, особенно дети. Говорят, летаешь, значит, растешь». Незнакомка мастерски выдержала паузу и значительным тоном произнесла. «Хорошо». «Я перескажу тебе твой любимый сон», — дама прищурилась. «Тебе часто снится сказочный замок, большой и мрачный, но совсем не страшный, а очень красивый, цвета грозового неба серо-голубой». Тут дама улыбнулась и одобрительно покивала, будто видела перед собой Гелен-замок прямо сейчас. «Его окружает дикий луг» и трава там высокая-высокая. «Цвета ваших глаз», — подумала Геля, но сказать, конечно, не решилась. «Среди трав там и здесь видны синие колокольчики, особенно яркие под летним солнцем, а день в твоем сне всегда летний и солнечный. Ты идешь к замку, травы и цветы разбегаются волнами от ветра, как безбрежное прекрасное море». Замок не отбрасывает тени, но внутри полумрак и прохлада. И полно привидений, тоже совсем не страшных. Они грустные, серо-голубые и очень красивые, потрясенно прошептала Геля. «Привидения рассказывают удивительные истории. Сопровождая тебя в блужданиях по замку, подхватила дама» но ведь ты не просто так там бродишь правда ты ищешь нечто важное Гели должно быть выглядело совершенно дурой рот приоткрыт уши пылают но в конце концов сны это личное и секретное дело каждого человека а подглядывать нехорошо и у этих профессоров медицины не стыдания совести бессовестный профессор тем временем продолжал Или продолжала. «Ты заглядываешь в огромные залы, и самые темные закутки исследуешь. Лестницы, галереи, и, кажется, знаешь их наизусть. Ведь этот сон снится тебе часто, с самого раннего детства. Но каждый раз у тебя замирает сердце, когда ты видишь дверь в конце коридора, тяжелую дверь темного дуба». Ты осторожно открываешь ее И попадаешь в гулкий сумрачный зал Он почти пуст Лишь в самом центре стоит большая ванна Старинная, на бронзовых птичьих лапах Ванна полная Дама театрально закатила глаза и выдохнула Морковного сока «Я никогда и никому не рассказывала этот сон. Он такой глупый», — смущенно сказала Геля. «Но, понимаете, я действительно очень люблю морковный сок. И очень хорошо. Девочка, способная найти именно то, что любит даже во сне, даже в замке с привидениями, вот что мне нужно». «Но кто вы?» — Геля была восхищена, но избита с толку. «Меня зовут Люсинда Грей». «Мы с тобой дальние родственники, 12 юродные. Я приехала сюда с группой голливудских актеров, это верно. Однако, как я уже говорила, я не актриса. У меня несколько дипломов и диссертаций, но по основной своей профессии я медик. Сопровождаю главную гостью фестиваля Анжелиду Круз». «Американскую суперзвезду?» Да кивнула Люсинда. «Лечу ее от бессонницы». «Впрочем, это лишь предлог. Истинная причина моего визита совсем другое». По взгляду, который она бросила на Гелю, у той возникло странное, совершенно нелепое предположение, будто она, Геля, и есть эта другая причина. «Да нет, не может быть», — подумала Геля и спросила. «А в чем же истинная причина?» «Слишком торопишься?» — усмехнулась необычная собеседница. «Разве тебе уже не интересно про сны?» «Очень интересно», — заверила ее девочка. «Но я подумала, что если будешь все время спрашивать, не дожидаясь ответа, то так ничего и не узнаешь», — строго подняла палец Люсинда. «Я лучший специалист по аномалиям сна». И у меня своя клиника с исследовательским центром в Голливуде. Бессонница, вечная спутница актеров и ученых. Вообще людей, которые нещадно расходуют энергию своих чувств или разума. Клиника так и называется «Фея снов». И клиенты зовут меня просто «Фея». «А откуда вы так хорошо знаете русский?» – не удержалась от вопроса Геля. «Для того, кто умеет правильно ориентироваться в мире снов, выучить иностранный язык — не проблема». «Мама говорит, что обучение во сне — это чушь». «Да неужели? Гипнопедия или обучение во сне — одна из главных тем в моих исследованиях. Треть своей жизни человек проходит в царстве Морфея». «Морфей — бог сновидений в греческой мифологии», — вставил Гелем. «Спасибо, мне уже сообщили». Змеиным голосом произнесла Люсинда, и Гелия испуганно прикрыла рот о ладошкой. Но даже в спящем состоянии мозг продолжает активно трудиться, обрабатывая полученное знание. Останется разобраться, как использовать этот дар природы с максимальным эффектом. Первый в мире научный эксперимент по выяснению возможностей восприятия информации во время естественного сна поставил некий американец Самсон Спайк еще в начале 20 века. Его исследование продолжил Гальтон Лоуренс Норт, ломбельский лауреат, директор фонда Ротвеллера. «Ротвеллер — это собака. Они что, ставили эксперименты на собаках?» «Джей Пи Ротвеллер». «Знаменитый филантроп конца XIX – начала XX века», – пояснила Люсинда. «Институт Ротвеллера занимается аномалиями сна более ста лет. За сто лет можно изучить что угодно». «Люди изучают океан сотни лет», — мягко сказала Люсинда. «Его ветры, течения, обитатели и вод. За это время мореплаватели и ученые сделали тысячи поразительных открытий, но множество тайн пока так и остались нераскрытыми. Океан не спешит ими делиться. Треть человеческой жизни, посвященная сну, все еще мало изучена». И, может быть, понадобится еще сто лет или намного больше, чтобы изучить это загадочное явление. Но человеческое общество пока слишком несовершенно, и не всеми открытиями стоит делиться. Они могут быть использованы во вред. «И вы тоже совершали такие открытия?» — робко спросила Геля. Люсинда улыбнулась и кивнула. «А какие?» «Расскажите, пожалуйста, хотя бы про одно, пусть про самое маленькое». «Ну, например, у меня есть аппарат Сламбе крафт Крафт». «По-русски это будет что-то вроде...» Люсинда задумалась. «Сонолет», — предложила Гелия. «Да, пожалуй». Фея вновь благосклонно улыбнулась. «С его помощью я могу настраиваться на волну сновидений конкретного человека и заглядывать в них». «А иначе откуда бы я узнала, что тебе снилось, как ты думаешь?» Гели думала, что Люсинда никакой не медик, а настоящая фея снов, то есть волшебная. Но признаваться в этом, разумеется, не стало. В 11 лет стыдно верить в волшебников, это для малышни. Хотя, если честно, Гели все казалось волшебным. И появление Люсинды, и ее красота... И этот разговор о снах, даже то, что им никто не мешал. Обычно после репы, то есть репетиции, за кулисами было очень шумно. Дети сновали туда-сюда, ругались, переодевались, обменивались впечатлениями, а сейчас все куда-то исчезли. Геля с ее удивительной собеседницей были совсем одни. «Ангелина, ты меня слушаешь? Ангелина?» «Да, да», – поспешила ответить Геля. А разве врачи изобретают машины? Мне казалось, что это делают, ну, инженеры или, я не знаю. Медицина главная из моих профессий, но не единственная. У меня научная степень по физике, химии, психологии и биологии. Это сколько лет надо было учиться, с сомнением произнесла девочка. Вы же еще не очень старая, вам, наверное, лет 30 или 35, как маме. Я гораздо старше, чем выгляжу. Это особое искусство выглядеть моложе своего возраста. Но тебе, я знаю, оно пока не интересно. В твои годы хочется выглядеть старше. Снова волшебство, подумала Геля. Вслух же у нее вырвалось только "вау", и она покраснела. Папа всегда ее ругал за это "вау". Алюсинда ничего не сказала. Наверное, американским детям можно так говорить. «Я родилась и выросла на далеком южном острове, где все друг друга знают, все родственники, и вообще это лучшее место на свете. Но для того, чтобы понять, твоя родина – лучшее место на свете, нужно сначала этот самый весь свет посмотреть. Поэтому молодые жители острова, достигнув определенного возраста, отправляются странствовать». Чужим попасть на остров почти невозможно. Он труднодоступен. Тем не менее, островитяне следят за всем, что происходит в мире. И имеют собственные способы наносить во внешнюю среду визиты. И опять, как в сказке, вздохнула про себя Геля. А вслух решила сказать что-нибудь умное, высоконаучное. «Может, это не остров, а космическая станция?» Может, вы инопланетяне, которые наблюдают за землей и иногда к нам спускаются? Но Люсинда все равно рассмеялась. Ты смотришь слишком много глупых голливудских фильмов. Мы не инопланетяне. Просто такой уж это остров. Он когда-то был необитаем, но одна молодая женщина, моя семи раз прабабушка, сделала его обитаемым. Когда ты подрастешь, я расскажу тебе эту историю. Она необыкновенная. О, я очень многое тебе расскажу. Не сразу, постепенно. А что происходит с теми, кто оставляет остров? Они могут вернуться? Конечно. Многие возвращаются, приводя с собой жениха или невесту, и больше никогда не покидают пределов острова, потому что теперь уж твердо знают – Это лучшее место на свете. Есть и такие, как я, лепестки, навсегда унесенные ветром. Я очень хотела бы вернуться, да не могу. Пока не исполню того, что должна исполнить. А для этого, возможно, потребуется вся моя жизнь. И даже всей жизни может не хватить. Но тогда Люсинда не договорила и как-то странно посмотрела на Гелю. «А что же это за дело такое? Или нельзя сказать? Это тайна?» «Конечно, тайна. Но, может быть, когда-нибудь я ее и открою. Именно тебе!» Медленно проговорила Люсинда, не отводя от девочки взгляда. «Но не сейчас. Еще рано. Сначала я должна убедиться, что ты умеешь хранить секреты». «А как вы в этом убедитесь?» «Начнем с маленького секрета». «Ты никому не расскажешь обо мне и нашем разговоре. Обещаешь?» «Честное слово!» — кивнул Геля. «А когда я увижу вас снова?» Фандорина, Фандорина, Тебя все ищут! Ты чего тут залипла?» Из-за кулис высунулся несносный ткач. Геля обернулась всего на минуточку, чтобы яростно прошипеть. «Отстань ты!» Но Люсинде хватило и минуты. Она исчезла словно растворилась в воздухе, впрочем, как и положено феям.